Англии. Валерию Брюсселу. Из стали лондонских туманов Страна, сковавшая народ, Нависшая над океаном Арктически-свинцовых вод. Замкнувшая водами Ганга Империю в полярный круг, Ты в целом мир иностранка В брезгливости небрежных рук. Всех стран, как в Сити, Сеешь в Сити посевы золота тебе. О, верить ли? Просил «пустите». Лев, заскучавший на гербе, волной прилива, что отрезал тебя от них, к ним бросил вдаль, как на тебя когда-то цезарь своих когорт гранит и сталь, чтоб в полдень полутемных лавок и в тень фламандских мастеров внести ликующую славу второго солнца в Атерлоо, чтоб на глухой, в надменной силе, на вздох подздамского орла, как на рассвет бурбонских лилий, рука спокойная легла. Твои победы в общем кличе, Сквозь сизый и нависший дым, Как за шагами Беатрича, Суровой Данте мы следим. Вы, дети холода и спорта, Не из объятий рождены, Но вместе с нами распростёрты На огневом кресте войны. 7 января 1915 года. Москва.